Глава вторая. Я стоял на шестом этаже многоквартирного дома на 84-й улице, что неподалеку от Амстердам-авеню, и смотрел на останки Юджина Пура. Я легко узнал и костюм в елочку, и рубашку с галстуком, а вот на лицо старался не смотреть. Нюней и размазней я себя не считал, но какой смысл смотреть на то, от чего после взрыва Вообще ничего не осталось. Говоришь, это сотворила с ним сигара? спросил я сержанта Перли Стеббинса, который отирался рядом со мной, видимо, опасаясь, что я под шумок стибрю туфли покойного. Да, кивнул Перли. Так утверждает его жена. Он закурил, и сигара взорвалась. Ну и ну, поверить не могу. Хотя, похоже, придется», — раз так утверждает его жена, новомодные диковинки для розыгрышей. Ну и розыгрыш, просто обхохочешься!» Я осмотрелся. как и полагается, в квартиру набилась куча народу, разных полицейских чинов, занятых обычной рутиной. Мелкие сошки снимали отпечатки пальцев, а начальство, в лице инспектора Кремера, сидело за столом возле стены и внимательно читала привезённые мной бумаги Подавляющее большинство присутствующих я знал по крайней мере в лицо, но была среди них и незнакомка. Она сидела на стуле в дальнем углу, ее допрашивал коп из убойного отдела по фамилии Роуклифф. Привыкший в любых обстоятельствах обращать внимание на разные детали, я сразу отметил, что незнакомка молода, обладает точеной фигуркой и очаровательными едва заметными впадинами на висках, которые меня совершенно пленили. Кто это? Случайная свидетельница, сестра жены? спросил я Перли, ткнув пальцем в девушку. Да кто ее знает, пожал плечами сержант. Она пришла сразу после нас. Вот мы и решили разузнать, с какой целью она сюда явилась. Надеюсь, Рокклиф ее не обидит. Если бы прикончили его самого, я бы ехал на место преступления как на праздник. Думаю, ты тоже. Я направился в угол и замер перед говорившими. Девушка и полицейский подняли на меня глаза. Прошу меня простить, начал я. Не будете ли вы столь любезны после того, как освободитесь, заглянуть к нейра Вулфу вот по этому адресу? Я протянул ей визитную карточку. Впадинки на висках вблизи казались еще очаровательнее. Мистер Вульф найдет убийцу. Пошап прочь! Держись отсюда подальше, прорычал Роуклифф, иначе он общаться не умел. По большому счету, в данный момент он ничего не мог со мной поделать. Меня вызвал инспектор, и Роуклифф это прекрасно знал. Не удостоив его даже взглядом, я сказал девушке: "Если этот человек отберет у вас визитку, отыщите адрес Нира Вульфа в телефонной книге". С тем я их и оставил, направив стопы к сидящему за столом Кремеру и уворачиваясь по дороге от фотографов и экспертов. Кремер даже не поднял головы, поэтому я обратился к его темечку. Где миссис Пур? Спальня, буркнул он. Я хочу ее видеть. «Черта с два!» Он разровнял привезённые мной листы, сложив их в одну стопку. Сядь. Я хочу встретиться с нашей клиенткой, сев заявил я. Ах, как она ваша клиентка? Естественно. Вы что, расписки не читали? «Дай ей немного времени Я ведь дал! Пусть придет в себя, не трогай. Я всего навсего протянул руку, чтобы показать на закрытую коробку сигар, лежавшую посреди стола. Чем дальше, тем интереснее, насладился я. Разумеется, я имею в виду отпечатки пальцев, однако если взорвавшаяся сигара была из этой коробки, вы просто обязаны удовлетворить мое любопытство. Сегодня погибший выкрыл две сигары у нас в конторе. Инспектор кинул на меня взгляд, достал перочинный нож, поддел и поднял лезвием крышку и развернул обёрточную бумагу. Коробка оказалась на двадцать пять сигар. Двадцать четыре из них по-прежнему лежали на месте. Отсутствовала только одна. Осмотрев сигары вблизи, я сел откинулся на спинку стула и кивнул. Точно такие же. Причем не только по виду, на бумажных ободках написано «Альта Виста». Два таких бумажных ободка все еще лежат в пепельнице у нас в кабинете, если аккуратист Фриц ее не вымыл. Я покосился на в коробке. Выглядит вполне заурядно. Думаете, все со взрывчаткой? Не знаю. Ответ на этот вопрос даст лабораторная экспертиза. Он закрыл коробку кончиком ножа чартова убийцы. Инспектор постучал пальцем по листкам бумаги. Вот это очень, кстати. Жена успела кое-что рассказать. Я уже отправил Забленый. Очень надеюсь, что мы быстро закроем дело. Дай бог, чтобы так получилось. Как Пур держался у вас? Был ли он напуган? Может нервничал, но, ну, слушаю, он показал себя редким упрямцем. А что ты скажешь о его жене? Она тоже упрямая. Хотела, чтобы он избежал опасности и зажил полной жизнью. Считала, что они могут быть счастливы, как дети, получая доход от имеющихся средств, жалкой нищенской суммы в четверть миллиона долларов. Затем мы с инспектором установили рекорд, общались целых 20 минут, и за это время ни разу не подцапались. Думаю, так получилось лишь потому, что нас то и дело отвлекал кто-нибудь из целой армии подчиненных Кремера. Последним, ближе к самому концу беседы, подключился Роуклифф. Он подошел к столу и спросил: "Инспектор, вы не желаете побеседовать с этой девушкой?" Откуда мне знать, а что с ней такого? Её зовут Хелен Вардис. Вот уже четыре года работает в компании Упура, то есть у Блэни и Пура. Сначала чуть не устроила истерику, но потом успокоилась. Сперва уверяла, будто оказалась здесь случайно, просто проходила мимо и решила зайти, но потом поняла, что дело серьёзное и призналась, что у нее с Пуром была назначена встреча, Причем инициатором встречи выступил Пур. Речь должна была пойти о некоем конфиденциальном деле. Она требует с нас обещаний ничего не говорить Блэни, а они то ее уволят. Что еще за конфиденциальное дело? Она не говорит. Собственно, все это время я пытался добиться от нее ответа на данный вопрос. Попытайся еще. У нас в распоряжении вся ночь. Слушаю, сэр. Гудвин дал ей визитку Нира Вульфа и попросил заглянуть к нему. Вот как. Ладно, ступай займись девушкой. После того, как Роуклифф ушёл, Крэмер испепелил меня взглядом. Так вот, чем ты здесь занимаешься? А что тут такого? с обиженным видом произнес я. Надо же нам как-то отрабатывать пять тысяч!» Не пойму только зачем. Ведь вы их уже и так получили. Ну а теперь, может, уберешься отсюда по-хорошему. А то кто тебя знает, стащишь еще коробку сигар или труп. Не могу же я к ним приставить роту охраны. Ну, что еще случилось? Со стороны входной двери до нас вдруг донеслись шум и ругань. Мгновение спустя в гостиную ворвался молодой человек с безумным взглядом, которого держал за руку криминалист, что молодому человеку явно не нравилось Оба громко бронились, причем со стороны сложно было определить, то ли это криминалист тащит молодого человека, то ли наоборот. Дайл. Что черт возьми происходит? Кто это? Проревел Кремер. Я имею право, вытаращив глаза, провозгласил незнакомец и вдруг резко замолчал. Сперва я подумал, что он увидел тело Пура, а точнее лицо, однако присмотревшись, убедился, что Крикун глядит совсем в другую сторону. Он вперился взглядом в дальний угол, где Роукли допрашивал девушку. Она во все глаза уставилась на молодого человека и вдруг начала медленно вставать. Ее губы беззвучно шевелились, но рот оставался закрытым. Они стояли и смотрели друг на друга так долго, что вполне можно было сосчитать до десяти. Все притихли, ломая голову над тем, чем закончится немая сцена. Вот ты где, наконец произнес молодой человек с многозначительным видом. А ты, как я погляжу, напрасно времени не теряешь. С нескрываемым презрением в голосе отозвалась девушка. "Думаешь, теперь она достанется тебе? Так, что ли?" Он стойко выдержал ее взгляд. Ни малейшей реакции с его стороны не последовало, разве что желваками заиграл. Мы затаили дыхание. Мгновение спустя незнакомец понял, что девушка выступает на публику. Медленно повел головой из стороны в сторону, окидывая взглядом собравшихся, ничего не упуская из виду и при этом ни на ком особо не задерживаясь. Насколько я мог судить, даже тело не остановило на себе его внимание. По мере того, как он разглядывал нас, безумие и дикость сменились спокойствием. Когда молодой человек заговорил, его голос звучал сдержанно, И ровно, судя по всему, он мыслил достаточно здраво для того, чтобы выбрать из всех присутствующих человека с самым умным лицом, поскольку обратился именно ко мне. Вы здесь главный? Нет, не я, а он. Инспектор Кремер, незнакомец, пересек гостиную, подошел к Кремеру и, глядя ему в глаза, обратился к инспектору с речью: Меня зовут Джо Грол. Я работаю в компании Бленни Пура начальником производства. Когда эта девушка Хелен Вардис, сегодня вечером вышла с работы, я решил проследить за ней. Мне хотелось выяснить, куда она пойдет. Она явилась сюда. У дома я увидел машины с включенными сиренами и полицейских. Это меня насторожило. Я начал расспрашивать и услышал, что произошло убийство. Погиб человек по фамилии Пур. У меня возникли вопросы. Где Бленни? Конрай Бленни партнер. Я знаю, кто такой Бленни. С отвращением в голосе произнес Креймер. Инспектор пребывал в дурном расположении духа, его можно было легко понять. Надежды на то, что он быстро закроет дело, таяли, как дым. За Бленни уже выехали. А зачем вы следили? Инспектору не дали закончить. Это ложь. Хелен Вардис быстрым шагом прошествовала из угла гостиной к столу и встала рядом с Джо Гроулом, достаточно близко для того, чтобы его коснуться. Однако ни молодой человек, ни девушка не воспользовались этой возможностью. Вместо того, чтобы возобновить молчаливую дуэль взглядов, они оба уставились на Крэмера. Ложь. Что именно? С еще большим отвращением спросил инспектор. То, Что он за мной следил? Хелен была вне себя от ярости, и потому особенно красива, просто картинка. Зачем ему за мной следить? Он явился сюда, чтобы Она резко замолчала, словно прикусив язык. Ноже, ну ободрил ее Крэмер. Для чего? Не знаю. Зато я знаю, кто убил мистера Пура. Это Марта Дэвис. Ага. Что ж, теперь все встало на свои места. А кто такая Марта Дэвис? Имеется в виду миссис Пур. Столь же многозначительно, как и прежде, пояснил Джо Гролл. Дэвис, ее девичья фамилия. Под ней она работала на фабрике прежде чем выйти замуж. Хелен хочет сказать, что миссис Пур убила своего мужа это она из ревности она не в себе безусловно раздался тихий, но преисполненный силы голос он принадлежал марте, которая, появившись из-за дальней двери, медленно направилась к столу. Женщина была бледна и, казалось, неуверенно переставляла ноги, однако до стола добралась без приключений. Кэлин, тебе должно быть стыдно. Если не сейчас, то потом, когда ты успокоишься и все хорошенько взвесишь, ты не имеешь ни малейшего права, никаких оснований говорить подобные вещи. Ты обвиняешь меня в том, что я убила собственного мужа. Почему? Все это Марта произнесла без всякой ненависти. Да что там ненависти? Я даже не услышал в ее голосе обиды и негодования. Весьма вероятно, Хелен с удовольствием объяснила бы почему. Она явно намеревалась это сделать, Наступил один из тех моментов, когда люди с горяча выбалтывают вещи, которые час спустя из них калеными клещами не вытащишь. Любому олуху было ясно, что наступило время откровений, а Крёмера, строго говоря, законченным олухом никак не назовешь. Именно поэтому, когда в передней показался полицейский в сопровождении незнакомца, инспектор замахал на них рукой, чтобы сдали назад и не входили. Увы, незнакомец, не принадлежал к числу тех, кто сдает назад". Он решительным шагом подошел к столу и, поскольку в силу обстоятельств было ясно, кто здесь главный, сразу обратился к инспектору. Меня зовут Конрой Бленнив, где Джинпур? Не скажу, что он вел себя агрессивно или его распирало от эмоций. Голос у Бленни был тонкий, писклявый, под стать наружности. Абсолютно невзрачный тип, что называется, пройдешь мимо и не заметишь рохотный нос, скошенный подбородок, залысина, однако появление плугавого Конрея произвело на собравшихся с ног сшибательный эффект. Лица Хелен Вардис и Джо Грола вмиг застыли. Я сразу понял: теперь откровений от них не жди. Это было очевидно и Крэмеру. Блэнни тем временем огляделся по сторонам, Увидел на полу труп партнера, шагнул к нему, вперил в него взгляд и пропищал: "Боже милосердный! Боже милосердный, кто это сделал?"